Но, к счастью, недавно была сделана критическая сводка фактов, наблюдений, текстов и мнений, покрывающая историю вопроса, отражающая современную научную точку зрения и исключая фантастическую концепцию норманизма Руси. Выводы этого исследования, в котором использованы 623 работы, сводятся к следующему. В начале нашей эры на берегах Среднего Днепра в лесной и лесостепной зонах жили Венеды, предки славян. К IV веку они разделились на склавинов и антов. Анты — греческое название союза племен на правобережье Днепра, но сами себя эти племена называли Поляне, а потом их стали называть Русь. В IX веке власть в русском городе Киеве захватил пришелец, варяжский конунг Хельги, Олег, не имевший отношения к местным русам. Варяги не этническое, а профессиональное название. Так в IX-X веках назывались банды пиратов разного этнического состава. Русы же. Хотя и не славяне, но давние обитатели правобережья Днепра, распространившиеся в VI-VIII веках на Левобережье, где ими были построены Чернигов и Переславль, эта территория в удельный период называлась Русь или Русская земля. В узком смысле – в отличие от русского государства в широком смысле, включавшего Новгород, Суздаль, Рязань, Полоцк, Смоленск, Галичину, Волынь, тьму Ракань, Низовья-Днестра и Буга и некоторые неславянские земли с балтским и финским населением. Это обобщение антинорманистских концепций представляется наибольшим приближением к исторической действительности и принято нами за основу дальнейшего анализа. Возражения вызывают лишь некоторые частности, из коих следует отметить две – Первое. Сопоставление россамонов IV века, описанных Иорданом, с раксоланами – дань традиционному автохтантизму. Этноним «рос» и префикс «рокс» не идентичны. «Рокс» – греческая передача персидского слова «равш-рауш» – блеск. Жена Александра, Роксана, носила персидское имя «раушанак» – блестящее. Никакого касательства к россамоны предки русов, не имели. равно как и к норманнам, викингам. И вот почему. Знаменитое место летописи «Си бося зваху, тьи Русь, як усе друзии зовутся свие, шведы, друзии же урмане, норманы, то есть норвежцы, англяне, ютландцы, друзии гёте, готы, тако и си». Прекрасно прокомментировано Лихачевым, но в подтверждение его вывода можно добавить, что под готами Летописец XII века не мог подразумевать остров Готланд, населенный в его время шведами и покинутый готами в середине II века, то есть за тысячу лет до того, как он писал этот текст. Готы здесь — это крымские или причерноморские готы, тетракситы, хорошо известные русскому читателю XII-XIII веков, упомянутые в слове о полку Игореве. А раз так, то причисление Руси к данной этнической группе имеет лишь палеоэтнографический смысл. Росомоны, как и готы — Осколки великого переселения народов, застрявшие в Восточной Европе, а наименование их варягами, показывает профессию Рюрика, который происходил из племени русов преднепровских, уже отчасти смешавшихся со славянами, но еще хранивших в IX веке некоторые черты древней северной культуры.